Глава вторая. У каждого преподавателя на нашей кафедре есть своя странность или особенность. У меня их две. Во-первых, я всегда опаздываю на первую пару на 5-6 минут. Это не специально, разумеется. Каждый раз, когда я оставляю Женю в саду, хитрец вскидывает на меня свои невероятно зелёные глаза и просит обняться. В самый-самый последний раз, "мамочка", просит он, "честное слово". Я угадываю лукавую улыбку на его губах, но делаю вид, что верю. Обнимаю его снова и снова. Нам крупно повезло с воспитателями. Женя любится, сад, но мы всегда долго прощаемся, это обычное дело. «Хорошего дня, Жека!» — говорю я бодро, словно заряжая его энергией. В очередной раз оглядываю мальчика. Мой сын всегда опрятен. Он моя главная гордость. «И тебе, мам!» — весело бросает Женя и бежит в игровую. Спустя полчаса я быстрым шагом иду по коридору в сторону кабинета, где у меня практика у четвёртого курса. Снова опаздываю, опять на пять минут. «Варвара Ивановна!» — окликает меня Ольга, моя коллега. «Опаздываете!» Я бросаю взгляд на часы, словно не в курсе. «Немного», — улыбаюсь. «Доброе утро, Ольга Леонидовна! Вы тоже?» Та смеётся, заговорщически подмигивает и отмахивается, дескать и не собиралась спешить. «Всё равно явились человека четыре. Буду я перед ними плясать, не дождутся. С первой пары всегда так студенты дрыхнут и не приходят». Я пожимаю плечами. Оля не нравится никому на кафедре, но она дочь декана, и всем приходится мириться с её неприятным характером и легкомысленным отношением к работе. «А у вас снова битком», — говорит она будто завистлива. «Я проходила мимо кабинета». Я улыбаюсь и вновь киваю. Желаю коллеге отличного дня, захожу в аудиторию и восхищенно оглядываю столы. Снова пришла вся группа. Плавно мы подобрались к моей особенности номер два. Мои практические занятия не пропускают. Последний год я даже не провожу перекличку. Зачем? И так понятно, что если студент не смог быть на паре Бестужевой, то причина у него веская. Я не ругаю напротив, стараюсь помочь. Студенты меня любят и доверяют. «Доброе утро. Громко здороваюсь. Я опоздала, поэтому не будем терять времени даром. Достаем тетради и пишем. Лабораторная работа номер 16. Открываем методички, смотрим на этот скучный текст без разделений, вздыхаем, закрываем и глазки на меня. Сейчас будет интересно». По аудитории проносятся смешки, глаза студентов горят, мы погружаемся в работу. «Бывало, конечно, всякое, когда я только пришла работать в университет». Первой парой у меня стояла практика у пятого курса. Увидев молоденького преподавателя, студенты совсем расслабились. Трое парней встали и вышли из кабинета под предлогом в туалет демонстративно. Вернулись, когда до окончания занятия оставались считанные минуты. Я влепила пропуски всем наглецам. Каждый пропуск был потом отработан. Я сразу поняла, или я заслужу их уважение, или потеряю работу. Отца-декана у меня нет, у меня вообще помощи практически нет. Всё сама, всегда сама. На моих руках был крошечный Женька, и работа в университете была мне необходима. Из-за удобного графика и из-за грантов, благодаря которым мы и продержались на плаву. В то время я не ела и не спала, только работала и занималась младенцем. Как вообще выжила, не знаю. В минуты отчаяния, когда в голове царил сумбур от нагрузки, а руки дрожали от усталости, Я брала Женю на руки, смотрела в его умные глаза и понимала, мы справимся, что бы ни случилось. «У нас всё будет, сыночек», — шептала я ему, укачивая. «Заниматься наукой и преподавать — моя страсть, то, что даёт силы. И ещё их даёшь мне ты, мой самый любимый человек на свете. Мы так будем с тобой счастливы. Ты даже не представляешь, как счастливы мы будем». Об отце я Жене никогда не рассказывала. Знала, что вопросы возникнут, но поначалу было больно даже думать. Алексей Климонов стал моей первой любовью. Такой сильной, что я задыхалась при одном взгляде на этого мужчину. Сердце отчаянно тарабанило о ребра, а душа пела. Он тоже обратил на меня внимание. Наш роман был невероятен. Я даже не знала, что столь сильное счастье возможно. Чувства закружили водоворот, Первые свидание, прогулки, предложение руки и сердца, планы на будущее, беременность. Моя жизнь напоминала сказку «Полёт птицы», такой высокий, что, упав, я едва не разбилась о скалы. Наступил крах всему. В тот страшный день я узнала, что зелёные глаза могут быть ледяными, как леды Арктики, а голос — резким, как бритва. В тот страшный день Когда он выгнал меня, беременную, на улицу, я узнала совсем другого Лёшу Климова. Он был жёстким, бескомпромиссным, чужим. Моя жизнь разделилась на до и после. «Варвара Ивановна, а у вас ошибка!» — кричит с последней парты баранов. «Это где же?» — я окидываю глазами доску и хитро улыбаюсь почти как Женя сегодня утром. Я всегда так делаю. Допускаю труднозаметную ошибку специально, кто найдёт тому лаборатории автоматом. Баранов лениво встаёт из-за парты и плетётся к доске. Он умный мальчик, но жуткий лентяй. Только у меня на парах и работает. Баранов тычет пальцем в строчку, шутит, мы смеёмся. Я начинаю с ним якобы спорить, стараясь увлечь всех. Студенты шевелят извилинами, работа кипит. В этот момент дверь в аудиторию распахивается, и мы все замолкаем. К нам заходит целая делегация: наш ректор, декан, зав кафедрой, еще несколько человек. Мое сердце неприятно сжимается. А потом, когда я замечаю самого высокого мужчину среди них, пускается вскачь, как обезумевшая. Мне становится дурно. Три года, любовь всей моей жизни, мой первый. Единственный мужчина, отец моего сына, оказавшийся самым жестоким человеком на свете, не давший мне слова сказать. Новый мэр нашего города, Алексей Дмитриевич Климов, в идеально сидящем чёрном костюме, стоит в десяти метрах. Холодный, уверенный в себе, безупречный. Я же вдруг чувствую себя маленькой и беззащитной. Растерянно смотрю то на него, то на Баранова. Будто мальчишка может меня защитить. Будто хоть кто-то в мире может меня спасти. А это, Алексей Дмитриевич, аудитория, в которой проходят практические занятия по информатике и математике. Варвара Ивановна — наш ведущий специалист. Студенты её обожают. Варвара Ивановна — наш любимый преподаватель. Гудят мои птенчики. Климов смотрит на меня и хмурится. Любопытно. «За какие-то заслуги в наше время студенты обожают преподавателей?» Холодно чеканят слова новый мэр, после чего окидывает меня оценивающим взглядом, при этом его левая бровь иронично изгибается. Против воли я краснею до кончиков ушей и хватаюсь за стол, чтобы не упасть. «О, -о, -о Варвара Ивановна очень креативно подходит к подготовке занятий. Лично присутствовал на парах и остался под впечатлением» улыбается декан. «Мой бывший муж ничего не отвечает, недоверчиво хмыкает и сканирует меня ледяным взглядом от макушки и до ног. В аудитории воцаряется давящая тишина. Мне становится не по себе, когда Алексей меня разглядывает. Хочется спрятаться и больше его не видеть. Никогда-никогда. Столько боли он причинил мне, столько слёз и страданий. Я едва справилась. Начала жить заново, встала на ноги, И собрала по кусочкам свое разбитое сердце. Хорошо тут у вас, произносит Алексей, когда отводит от меня взгляд и рассматривает помещение. Мне нравится. Еще бы это одна из лучших аудиторий в нашем ВУЗе. Ректор знал, куда привести. И повезло почему-то именно мне. Пройдемте дальше? Услужливо интересуется Гольдберг. Да. Кивает Леша. Здесь мы закончили. Вся делегация направляется к двери. Я ощущаю, как оцепенение потихоньку проходит и выравнивается дыхание. Надеюсь, что это была разовая акция, и мы с новым мэром больше никогда не увидимся. Внезапно Алексей останавливается у двери и стальным голосом произносит. «Варвара Ивановна, после занятий подойдите, пожалуйста, в кабинет ректора. Есть разговор». В ушах начинает сильно шуметь. «Для чего? Зачем?» «Хорошо, Алексей Дмитриевич», — отвечаю севшим голосом. «Я буду. Я почти не слышу, как захлопывается дверь в аудиторию, как начинают разговаривать студенты, ощущаю лишь слабость и бессилие. Разве я могу что-нибудь изменить? Не пойти к нему на разговор? Он мэр. Меня могут вышвырнуть из вуза, стоит ему сказать только слово в мой адрес». Тряхнув головой, приказываю себе собраться. Дальнейшая часть занятий проходит будто в прострации. Я общаюсь и дискутирую со студентами. «Объясняю материал, всё как и прежде, только мысли мои находятся далеко от цифры и алгоритмов». «Боже, мой бывший муж здесь. Он пристально рассматривал меня, а затем попросил зайти к нему для разговора. Чего он хочет?» «Вдруг Лёша каким-то образом узнал, что Женька всё же его сын. Случайно увидел, насколько сильно он на него похож». «Бред, этого не может быть. Зная характер бывшего мужа, он не стал бы узнавать о том, как сложилась моя жизнь. Он навсегда вычеркнул нас из своей жизни. Когда мы разводились, Лёша даже и слова не дал мне сказать. Между нами будто выстроилась высокая каменная стена. Мы не понимали друг друга, стали чужими. Я заканчиваю занятия на пять минут раньше обычного. Забегаю на кафедру, и оставляю там материалы». Варя, я чай поставлю тебе какой, чёрный или зелёный?» «Светик, не могу с тобой почаёвничать, мне нужно в кабинет к ректору». «Ого, что-то случилось?» «Мой бывший муж случился», — отвечаю, сбавив голос до шёпота. «Света в курсе всех событий моей жизни. Мы не только коллеги, но и хорошие подруги. Я спокойно могу поговорить с ней по душам, не боясь осуждений или сплетен. Света проверенный годами человек, за что я её люблю и сильно уважаю». После того, как вся делегация покинула аудиторию, Лёша сказал, что у него есть ко мне разговор. «О чём?» «Понятия не имею, Свет, но мне нужно спешить». Взглянув на часы, подхожу к зеркалу. Я почти не изменилась с тех пор, как мы с Алексеем не виделись. Разве чуточку похудела и взгляд изменился? Стал чуточку жёстче. «Удачи, подруга!» — произносит напоследок Света. «Сразу же после разговора ко мне забеги, иначе я умру от любопытства». «Договорились. Пока иду по длинным коридорам университета, чувствую себя спокойно, но едва останавливаюсь у высокой деревянной двери приёмной, выдержка даёт сбой. Я безумно волнуюсь. Ладони потеют, а сердце колотится, словно сумасшедшее. Я не хочу, чтобы Лёша подумала, будто своим присутствием может выбить меня из колеи. Не сейчас, когда я столько всего прошла без него». Меня пригласили в кабинет ректора. Обращаюсь к Лере-секретарю. «Да, мне сообщили. Проходите, Варвара Ивановна. Вас уже ждут». Не дав себе времени опомниться, толкают дверь от себя. Лёша стоит у окна и разговаривает с кем-то по телефону. Он замолкает, слушает собеседника и улыбается при этом. Так искренне и открыто, как и мне когда-то. «Хорошо. Я наберу тебя, когда освобожусь». Бывший муж отключает телефон, опускает его в карман пиджака и поворачивается ко мне лицом. Улыбка тут же сползает с красивого, мужественного лица, и взгляд становится другим, жёстким, ледяным. «Присаживайся». Кивнув на ватных ногах, подхожу к стулу, складываю руки на коленях, выпрямляю спину. В кабинете воцаряется такое мощное напряжение, что кажется, будто сейчас начнётся настоящий апокалипсис. Лёша садится напротив в мягкое кресло ректора. Берёт в руки бумаги, просматривает их, будто нарочно выдерживает паузу и издевается над моими несчастными нервами. «Почти не изменилось. Вышла замуж?» спрашивает Лёша, переводя взгляд на мой безымянный палец. «Я тоже смотрю на его правую руку. Там нет кольца. Нет, теряюсь от неожиданности». Удивлен. Я делаю глубокий вдох, Раньше мы без проблем общались друг с другом, нам было интересно и много общих тем. Сейчас каждое сказанное слово даётся с огромным трудом». «Гольдберг сказал мне, что вы с Ольгой должны вести грант, финансирование которого проводится за счёт городского бюджета». «Да, это так. Нервно сглатываю всё ещё, не понимая, к чему он ведёт. Я старалась и вкладывалась на максимум. Это прекрасный шанс, чтобы заработать денег для нас, Женей». «Документы подписаны, я тогда не думал, что это ты», произносит Лёша, откинувшись на спинку кресла. «Но имей в виду, я наблюдаю за тобой, Варвара. Только попробуй завалить проект». «Не волнуйся, я буду исправно работать», отвечаю бывшему мужу, ощущая, как краска заливает лицо. «Жизнь научила меня не доверять словам, тем более твоим».